Глава 5. Невский ветер уже много лет, наблюдая за возвращением птиц с юга к местам гнездовья в районе Лисьего носа и дальше, вдоль берегов Финского залива, становлюсь свидетелем странного, ничем не оправданного поведения пернатых. Целые клинья сбиваются с курса и делают почетный круг над золоченным шпилем адмиралтейства, будто приветствуя город или проверяя, отсылали еще игла. Журнал сотрудника Ладожской орнитологической станции, март 1976 год. Часть первая. Василий. Каждая дверь куда-то ведет. Я пришел в себя в темноте. Кромешный хоть глаз выколи. Пощупал затылок и наткнулся на шишку размером с приличную сливу. Надо же, раньше считал, что такое лишь в мультиках бывает. Вслед за беспечной мыслью возник страх. Сжал властной рукой горло, стиснул ребра, перекрыл воздух. Голова гудела, точно гулкое нутро кожаного барабана. Дверь, в которую я шагнул, должна была вести на улицу. В переулок между домами семьдесят семь и три. Ощупывая пространство вокруг себя, я неловко поднялся и уперся в низкий потолок или что-то выпирающее из потолка и обитое мягким. В глубине комнаты мерная гулка капала вода, разбиваяся бетонную плиту. От стены поднимался равномерный гул. Пахло влажной землей, хотя под ногами хрустел мелкий песок, а какая-то щебенка. Я исследовал толстые трубы, тянущиеся от пола до потолка, холодные и горячие, в толстых кожухах. Вспомнив про телефон, нашарил его в кармане куртки. Бедолаге не повезло. Падая, я приземлился аккуратно на него. Пальцы ощутили широкую трещину в корпусе. Экран разбился в дребезге. Потыкав несколько раз кнопку включения, я окончательно убедился, что аппарат сдох. Как же теперь отсюда выбираться? Я обернулся, но не обнаружил позади себя дверь, через которую мог пройти. Только шершавая голая стена. Пригибаясь и вытягивая вперед руки, побрел вдоль нее, чтобы оценить размеры помещения. Шагов через 15 стена сделала поворот на девяносто градусов. Другая оказалась короче, всего 7. Возле третьей стены я споткнулся и чуть не пропахал носом пол. Под ногами были ступеньки. Короткий подъем вел к металлической двери. Я подергал ручку заперто, навалился плечом. Дверь не поддалась. Петли держались крепко. Я стукнул кулаком, пытаясь привлечь внимание. Удар разнесся по комнате. Затем наступила тишина. Я ударил еще и еще раз. Гулкое эхо сотрясало помещение, но на помощь мне никто не спешил. Устав колотить, я опустился на верхнюю ступеньку, привалился к двери спиной. Гладкий металл приятно холодил разбитый затылок. В ушах звенело. Перед глазами мелькали зеленоватые вспышки, хотя откуда им взяться без света. Если я очнулся сразу на дворе уже должна быть глубокая ночь? Надо было мыслить разумно. В голове отрывками проносилось все, что я знала о похищениях людей. Кем бы ни были злоумышленники, ими должна двигать определенная цель: Получить денег? От кого? Надя, студентка, я работаю в театре и в общепите. Родители пропадают в очередной экспедиции. Разве что бабуля? У нее много фамильных драгоценностей. Но кто хорошо знает характер тети Рай, точно не станет давить на нее с помощью внуков. Слишком велик шанс быть осмеянным за такую нелепую попытку. Что еще? Если вас похитили, постарайтесь избавиться от всего, что сдерживает ваше передвижение и осмотреться. Но меня сдерживает только проклятая дверь. И как осмотреться, если вокруг чернильная темнота? Спокойнее, Василий, спокойнее. Стоит держать себя в руках. Тогда решение точно придёт. А может, мое похищение — дело рук тех, из-за кого в городе пропадают дети? Человек, называвший себя мастером кукол, не ответил на этот вопрос. В непроглядном мраке казалось, что случившееся в общежитии мне привиделось, как сон. Но была кукла, и был подземный тоннель, и был вертлявый парень. Он говорил о ключах, и эволюции. Или не так? Одно время сменяется другим. А еще что сила знания в чужом неведении. Ерунда какая-то. Я снова прислонился затылком к двери. Мысли беспорядочно мельтешили. По ногам поднимался холод. Почти равнодушно подумалось: не схватить бы простуду, в театре ставят Алису в стране чудес, как же они без художника. Чтобы занять себя чем-то, я сгреб с пола мелкие камешки. Стал мять и перекатывать их в ладони сухим скрежетом. Затем швырнул один в темноту, раздался звонкий стук. Видимо, попал в оголенную трубу. Я кинул второй. Сколько времени прошло, я не знал. Ученые говорят, внутри каждого человека спрятан естественный счетчик времени. Благодаря ему мы чувствуем смену дня и ночи и просыпаемся по утрам. Мой, кажется, сломался. Я засыпал, проваливаясь в зыбкую поверхностную дрему. Затем снова просыпался. Кидал камешки в стену. Дребежание металлических труб наполняло пространство. Гул воды внутри них смахивал на шум морских волн. Я начал проваливаться в какой-то транс. «Василий?» — шепнул тихий женский голос прямо на ухо. Я вздрогнул и охнул, скривившись от боли, когда нечаянно приложился затылком о стену. Голос снаружи радостно воскликнул. Раздался скрежет. Я едва успел отодвинуться в сторону, дверь распахнулась. После нескончаемого мрака бледный утренний свет больно ударил по глазам, ослепил, заставляя зажмуриться и машинально отползти в сторону, подальше. На пороге стояла изумленная девчонка, лет 16, В джинсах, черной толстовке и шарфе, намотанном до самого носа. Карман толстовки тяжело оттопыривался. Очки у девушки запотели от горячего дыхания. Волосы топорщились из растрепанного пучка. В руке незнакомка держала маленький предмет, который мгновенно спрятала за спину, прежде чем я успел его рассмотреть. Она ойкнула и отступила. Но не убежала, уставилась непонимающе. А глазища огромные и беззащитные, как у теленка. «Ты тут один?» «Один? Это ты звала только что?» «Ну, я». «Откуда ты знаешь моё имя?» Я слегка опешил. «Да не твое, с чего ты взял? Или ты друг Василиса?» Она внезапно разозлилась. «Почти. Вася». Незнакомка хмыкнула. Она выглядела расстроенной, на грани слез. Я поднялся с пола и обернулся. Комната оказалась подвалом дома, а трубы в кожухах — системой отопления. Стена напротив входа темнела голым бетоном. Никаких дверей. «Странно». Я даже не помню, как попал сюда. Девушка настороженно глянула на меня, повела ахматовским носом с легкой горбинкой, принюхивается, что ли. Думает, не пьян ли я. Если хочешь, оставайся. Наконец сказала она и развернулась, собираясь уходить. О, нет, спасибо! Еще одну ночь я здесь не проведу. Я догнал ее у ворот со двора. Девочка обернулась, спрятала руки в кармане толстовки. «И что ты собираешься теперь делать?» После слов про ночь в подвале ее голос немного смягчился. Я пригляделся и с удивлением понял. Передо мной стоит вчерашняя девочка-курьер. Почему-то открытие радостно поразило меня. Мы вышли на улицу и теперь вертели головами по сторонам, решая, куда пойти. Логично было расстаться, но что-то не позволяло. Мне невысказанная благодарность за спасение... Девушке нечто еще, чего я не мог понять. Она нервно теребила шнурок на толстовке. Для начала напишу заявление в полицию об удержании против воли в непонятном месте. Намерение было решительным. Внутри меня зрела обида. Детская, давно забытая обида, когда родители оставляли нас с сестрой дома, а сами уходили в гости или театр. Я терпеть не мог закрытых пространств и каких-либо ограничений собственной воли. И уж тем более сейчас и совершенно точно не пойми кого, даже в шутку. Хотя в то, что случившееся продолжало быть розыгрышем, я не верил. Но распалившийся внутри огонь потух, стоило подумать про оживших кукол. Как я объясню это в полиции? Понятно. Удачи. У меня сестра вчера пропала. Еще один загадочный случай их порадует. Девушка развернулась, теперь явно намереваясь уходить. А я, наконец, понял, из-за чего та расстроилась. Ожидала найти в подвале сестру, а наткнулась на меня. «Как ты меня нашла?» — Торе мыслям спросил я. Девчонка помедлила, затем молча показала на раскрытой ладони маленький ключ. Ключ. Его она прятала, когда отворилась дверь. Сердце ёкнуло. По телу пробежал холодок. «Будешь смеяться?» «Не буду». Очень серьезно сказал я, глядя незнакомки в глаза. Тогда тоже расскажи, каким ветром тебя сюда занесло. Удачное сравнение. С реки подуло пронзительно, не по весеннему зло. Я зябко поежился. Точно после подвала схвачу какой-нибудь вирус и слягу с температурой. Ты торопишься? Девушка отрицательно покачала головой. Как насчет горячего чая? Мне еще нужно заскочить на работу, объясниться. А то телефону каюк. Я продемонстрировал бесполезный мобильник. Снова безмолвное пожатие плечами. Нахохлилась точно воробей. Если и стесняется, то отчая все равно вряд ли откажется. «Тебя как зовут хоть?» «Марго. Мы можем на метро, чтоб быстрее», — предложила она. «Здесь нет рядом станции». «И да, я теперь ненавижу метро». Марго, понимающе вздохнула. «Давай подробнее. И желательно сначала». Часть вторая. Марго. Ты знаешь, от чего он может быть? Я вертела на ладони ключ, то убирая его в карман, то вновь вытаскивая. «У тебя есть ключ, есть ключ, ключ», — крутилась в голове. Еще никогда я не зацикливалась на снах, но реальность меняла свои законы. Прямое доказательство, что я не сошла с ума и тварь на кухне и в лаборатории, да и сама лаборатория мне не померечилась. Широко шагала рядом. Я торопливо семенила возле парня и из-под тяжка разглядывала его. Смешной. Это слово почему-то первым пришло на ум. Высокий, худой, с бледными веснушками на щеках. Курносый и печальный. Даже нахохленный. Если б не грусть, спрятанная в уголках улыбки и на дне глаз, Вася походил на театрального петрушку. А так смахивал скорее на пьеро. Мы шли вдоль той самой красивой пешеходной улицы с фонтаном и скамейками. В спину подгонял величественный тяжелый звон церковных колоколов. Из динамика сувенирного магазина долетала бодрая музыка. Колокольчик на двери пекарни тихонько звенел, возвещая о приходе покупателей. На широком постаменте стоял отлитый из чугуна памятник. Нарядный молодой человек в треуголке моряка, сидящий верхом на пушке. Проходя мимо, я прочла надпись. «Бомбардир Василий Корчмин». Василий Дмитриевич Корчмин. 1671-1729 годы жизни. Ближайший сподвижник Петра Великого. Главный царский инженер, конструктор пушек, изобретатель боевых ракет и огнеметов, Мастер фортификации, участник многих петровских баталий. «Это ключ от заводной куклы», — уверенно сказал другой Василий. «Я даже разозлилась. Откуда ему-то знать наверняка?» В коморке мастера кукол было много игрушек с заводом. И одна даже. Парень неприязненно передернул плечами. Из рассказанного мне вырисовывалась нерадужная картинка. Вместо магической конторы мой новый знакомый попал в непонятное место с меняющимся интерьером то ли общежитие, то ли мастерская пошиву кукол. Один раз он вообще очутился под землей и шел по узкому тоннелю, а потом снова вышел в комнату, где двигались заводные куклы. И одна из них напала на него по приказу молодого хозяина. Василий хотел сбежать через дверь, но угодил в подвал. Точнее, про подвал мы только сейчас выяснили. Он отчаянно утверждал, будто то место, говорящие манекены и пропавшие дети, как-то связаны между собой. Я не знала, что ответить, но почему-то сразу поверила. Особенно про метро, кукол вместо пассажиров и ключи. Классная руководительница в бывшей школе работала по совместительству психологом. Во время классных часов она любила рассказывать всякие истории и фишки из своей профессии. В частности, что в коллективном бессознательном людей прячутся одинаковые образы. Так вот, либо этот туманный, мрачный город плохо влияет на жителей, подкидывая им одинаковые сны, либо в наших кошмарах прячется нечто большее, чем безумная фантазия. Я совсем задумалась и не заметила, как между нами повисла неловкая тишина. «Зачем ты вообще ходил к колдуну? — спросила я. — Всегда интересно, что сподвигает людей на такие спонтанные необычные шаги. — Из-за девушки. Я деликатно промолчала, но Василий решил уточнить. Я проспорил другу, что на сеансе у мага спрошу, где и когда встречу свою судьбу. Он вызвался сам все организовать. — И тебе ответили? — уточнила я. Я истратил свой вопрос на пропавших детей. Колдун если, конечно, это был он, сказал, что потери естественный процесс, когда одно время сменяет другое. Билиберда невнятная. Я поежилась от нехорошего холода внутри живота. «Откуда ему известно?» Этого мне спросить не дали. Василий демонстративно потёр затылок. Даже невооруженным взглядом было видно, какая у него там шишка. «Скажи, ты слышала когда-нибудь о хранителях?» «Нет». «Мы всего неделю назад переехали», — отрезала я. И чтобы хоть как-то унять тревогу, сменила тему с мистической на обыденную. «А где ты работаешь?» «Тут, в кафешке недалеко, а вообще в театре». «Ух ты! С Петрушкой я, кажется, угадала». Василий махнул рукой, указывая на двухэтажное здание с часами и башенкой. Впрочем, уже знакомая по вчерашней доставке. Я узнала в расторопного паренька на кассе, который долго собирал заказ, еще умудряясь болтать с девушкой в рыжей форме. Она оклеивала район ориентировками с детскими фотографиями. Зная тогда, что через несколько часов та же беда коснется и нашей семьи, на стеклянной двери кафе тоже висела оранжевая листовка. Василий пропустил меня вперед, произнес негромко: «Я скоро» и скрылся в глубине зала. Я заметила, как он направляется к серьезной деловой девушке в узкой юбке и строгой блузке. Стоящую у входа с надписью служебное помещение. Я заказала в терминале большой стакан кофе, забрала его и села за столик недалеко от окна. Над стаканом поднимался ароматный пар, я грела в нем ладони. Так странно и непривычно брать еду для себя, не упаковывать торопливо в курьерскую сумку, а сесть, как все, глядя на серый город в мелкой завесе грядущего дождя. Над низким павильоном через дорогу горела синяя эмка метрополитена. Люди появлялись и исчезали в распашных дверях. Напротив замерли чугунные кони, запряженные в синий вагончик, на котором желтели крупные буквы, авиа и жедекасы. Коней вел под устцы, вышедшие из кабины вагона вожатый. Он тоже был частью памятника. Памятник конки кон на железной городской дороге. Установлен между шестой и седьмой линиями Васильевского острова. В 1863 году здесь был открыт первый маршрут Конки. Формы кучера и вид вагона восстановлены по историческим фотографиям. Я достала из кармана телефон. На холле тот успел наполовину разрядиться. Набрала маме. «Алло, вы где?» — спросила я. «Возвращаемся с папой домой». Смотрели камеры на подъезде и по району. Голос в трубке звучал устало. «Есть новости?» Мама помешкала. «Нет», — бесцветно сказала она. «Я уже не знаю, что делать. Приедем, поговорим». На заднем плане у них послышалась возня и автомобильные гудки. Наверное, толкались в пробке на проспекте. «Ладно», — шепотом сказала я и сбросила вызов. «У меня тоже сегодня ничего не вышло, мамочка». Я машинально взглянула в окно. Кафе стояло на возвышении, отчего улица просматривалась далеко вперед. Ветер остервенело трепал деревья. По ним пробегали волны, то о ветви к земле, то вновь позволяя им распрямиться. Я пила кофе, глядя в усталом исступлении. Треснут ли пополам? Сломаются или нет? Краем глаза я заметила фигуру, подходящую к столу. Василий вернулся, закончив разговор по работе. «Здесь всегда такие ветра?» — спросила я из-за плеча и обернулась. Но Васи не было. Куча народа столпилась на небольшом пятачке между терминалами для заказа и кассами. Мимо протиснулся мужчина. «Я врач. Что случилось?» И хлынули звуки. Возгласы, громкие шепотки, хлопки двери. Кто-то попросил у кассира воды, другой уже звонил в скорую. Я заметила Василия и девушку, с которой он общался, поспешивших из глубины зала навстречу столпотворению. За чужими спинами не получалось различить происходящего. «Что такое?» — воскликнула я. «Человеку стало плохо», — добросердечно объяснили рядом. Лицо перекосило, как будто инсульт. «Да не инсульт это!» — встряла пожилая женщина по правую руку. «У него вся щека в какой-то темной треснувшей корке. Кожная болезнь. Не трогайте руками!» Скинулась она на кого-то в ближнем ряду. Толпа всколыхнулась, попятилась. Снова оглушительно хлопнула дверь, отлетела на отмышь и, описав дугу, врезалась в стену. Стекло треснуло, покрылось мелким витиеватым узором, но удержалось в раме. Все вздрогнули. Я оглянулась. Холодный ветер полоснул по лицу, будто порывы его, не наигравшись с ветками на улице, пролезли сюда. Качать и ломать людей, биться в тесном зале. «Вызовите скорую! Кто-то звонил уже?» Я пощупала карман. Кофейный стакан остался забытым на столе. А вместе с ним и телефон. Я попыталась протиснуться сквозь набежавший их народ к своему месту, надеясь, что в суматохе старенький мобильник не привлек ненужного внимания. «Пропустите, пожалуйста!» «Куда ты торопишься, девочка?» — спросили сверху. На плечо опустилась рука. Я вскинула голову. Передо мной стояли трое в одинаковых плащах. Центральная фигура ниже своих товарищей, более тонкая, субтильная. Девушка. На глянцевой черной ткани сверкали крупные капли дождя. Какой дождь, ведь на улице просто ветер. У девушки, преградившей мне дорогу, оказалось изящное лицо с россыпью ярких веснушек. Глаза с хищным разрезом чуть мерцали зеленоватым. Из-под капюшона вились длинные рыжие волосы. «Потусторонние?» — спросила она, но, как оказалось, вовсе не меня. «Пока не знаю», — ответил высокий смуглый брюнет справа. Я дернулась, и рука девчонки крепче сжала плечо. Я оглянулась в поисках помощи, но никто в такой участливой толпе не поймал мой взгляд. Слишком увлеклись помощью другому человеку, и лишь сострадания их хватало лишь на одного. Вспомнилось: Если не можешь победить силой, действуй хитростью. Незнакомка ждала, когда я рвану в сторону, но она никак не ожидала, что я нырну вниз. Красивые тонкие пальцы с острым маникюром схватили воздух. Но мне это легче. Я мелкая, а значит, более маневренная. «Володя!» «Я разберусь». За спиной послышался топот, парень бросился следом. «Ага, разберешься ты». Я кинулась мимо столов ко второму выходу, забыв про стакан с кофе и даже телефон. «Правильно говорила мама». Постарайся не потеряться. Я постараюсь, мамочка. А потом мы найдем Василиску, соберемся и уедем. Этот город полон психов.